Критика Своим решением королевское общество решило внимательно ознакомиться со статьей Ньютона и дать на нее отзыв. Отзыв был написан Гуком и оглашен им же на заседании 15 февраля 1672 года. В отзыве, чрезвычайно лестном и превозносящем Ньютона за его великие открытия в области цветов, автор воздается глубокое уважение. «Я изучил исследование господина Ньютона о цветах». и преломлении лучей, и был немало порадован. Так он начинается. Суть возражения Гука вскрывается позже. Больной чехоткой Гук в королевском обществе считали, что он не оправится, просидел над отзывом несколько часов подряд. Это было для него подвигом усидчивости. В отзыве было высказано чрезвычайно сильное возражение Ньютону, ответить на которое удалось лишь через сотни лет. Гук напал на весьма узкое место в Ньютоновой теории, в утверждении о том, что в луче белого цвета содержатся все цвета. По мнению Гука, утверждать так равносильно тому, что говорить о наличии всех музыкальных тонов в воздухе органных мехов или струнах смычковых инструментов. Куда проще, считал Гук, объяснить разложение белого цвета в призме искажением в ней простого волнового движения. Он пишет, признаюсь, я не вижу ни одного неопровержимого аргумента, который смог бы убедить меня в определенности сказанного. Ибо все эксперименты и наблюдения, которые я проделал до сих пор, и даже те самые эксперименты, о которых пишет он, мне кажется доказывают одно. Белый свет – это не что иное, как импульс для движения, проникающий через однородную прозрачную среду. И что цвет – это не что иное, как возмущение этого света при передаче импульса другой прозрачной среде. Например, при преломлении. что чернота и белизна есть не то иное, как обилие или недостаток невозмущенных лучей света, и что цвета – суть не что иное, как эффект искаженного хода движения, вызванного преломлением. Однако, как бы ни был я убежден в своей гипотезе, которую я не выдвинул бы без предварительного проведения нескольких сотен экспериментов, я все же был бы рад получить от господина Ньютона предложение об «Экспериментум Круцес», который мог бы отвратить меня от нее. Но то, о чем он пишет, не вызовет поворота в моем понимании, поскольку одно и то же явление может быть объяснено как его гипотезой, так и моей, причем без каких-либо трудностей или особого обучения. Я берусь указать и другие гипотезы, отличные от его и моей, которые будут давать тот же эффект. Не хотел бы быть понятым так, что я выступаю против его теории, поскольку она лишь гипотеза, Я с максимальной готовностью соглашаюсь с ней в каждой ее части и считаю ее весьма тонкой, остроумной и способной разрешить все явления цветов, но я могу думать о ней только как о гипотезе, отнюдь не столь определенной, как математическое доказательство. Прослушав отзыв Гука и переслав его Ньютону, общество решило, если Ньютон, конечно, не возражает, напечатать его в философских трудах. Но сделать это позже, после статьи Ньютона, поскольку господин Ньютон может счесть неуважением публикацию резкого опровержения его исследования, которое было встречено в обществе столь громкими аплодисментами всего лишь несколько дней назад. Казалось бы, ничто, ни мемуар Ньютона, ни отзыв Гука, ни реакция королевского общества не предвещала бури, который, возможно, страстно желал бы секретар общества Ольденбург, давно недолюбливавший Гука, и находивший множество способов отравить ему настроение. Ньютон Ольденбургу, Кембридж, 20 февраля 1672 года Сэр, я получил ваше письмо от 19 февраля. Просмотрев замечания Гука по поводу моего исследования, я был обрадован тому, что даже столь проницательный рецензент не смог сказать ничего, что могло бы хоть в какой-то части ослабить его. Поскольку я придерживаюсь пока что прежнего суждения, я не сомневаюсь, что даже при более пристрастном изучении будет с определенностью обнаружена та правда, которую я утверждаю. В письме Мансеньора Гюгениуса, так в латинизированной форме в письме назван Гюйгенс, есть несколько ценных остроумных замечаний. В том, что он говорит относительно полировки параболических каноидов посредством геометрических правил, Я с ним не спорю и отчаиваюсь вместе с ним. Но я не сомневаюсь, что это можно до некоторой степени облегчить с помощью совершенных механических устройств. Вот пока все от вашего верного слуги и Ньютона. Как видно из письма, на статью поступил отзыв и от Гюгенса. Относительно теории цветов Гюгенс не спорил. Она показалась ему остроумной. Хотя, как он говорил, нужно было еще посмотреть, как она согласуется с экспериментами. С другой стороны, Гюггенс, развивавший мысли Декарта по поводу природы света и разработавший вместе с Гуком волновую теорию света, не мог согласиться с Ньютоном, критиковавшим гипотезу двух первичных цветов – красного и синего, с помощью которых, якобы, можно было создать все остальные. Это основная причина того, что через три месяца его суждения в оценке Ньютоновой работы несколько меняются. Гюргенс Ольденбургу. То, что вы опубликовали в последнем номере трудов, во многом усиливает его доктрину цветов. В то же время, причина цвета может быть и несколько иной, и мне кажется, что он должен быть удовлетворен тем, что его достижения со временем могут стать гипотезой. Кроме того, если бы то, что лучи света в их первоначальном состоянии были некоторые красными, некоторые синими и так далее, было правдой, то было бы очень трудно объяснить на механических принципах, в чем же состоит это различие цветов. Гюгенс необычайно прозорлив. Для объяснения потребовались сотни лет. Ньютон долго обдумывал свой ответ Гуку. Почти полгода. Его ответ – образец полемического мастерства. Уходя от главного и фактически неотразимого вопроса Гука, Ньютон сосредоточил внимание на слабых сторонах высказываний самого Гука. Интереснее всего то, что Ньютон, вопреки множеству его толкователей, совершенно не выступает, как и его учитель Барроу, категорическим сторонником одной из двух альтернативных теорий природы света и вовсе не является убежденным сторонником корпускулярной гипотезы. Более того, создается впечатление, что Ньютон хотел бы создать компромиссную теорию света, примеряющую корпускулярную и волновую гипотезы, устраняющую их недостатки и объединяющую достоинства. Ответ построен очень продуманно. Ньютон возвращается к теориям Гука несколько раз, причем каждый раз доводы Ньютона становятся все более и более сокрушительными. На статью пришли и другие отзывы. Первый печатный отзыв от иезуита отца Игнациуса Пардиза, профессора натуральной философии в колледже Клермон в Париже. Он написал письмо прямо в философские труды, где оно и было опубликовано. Пардис говорил, что работа Ньютона опровергает все имеющиеся сегодня гипотезы о природе света. Однако он не может понять, как все эти гипотезы могут рухнуть из-за какого-то одного эксперимента с какой-то призмой. Революции в науке, на его взгляд, так не делаются. Теория Ньютона, по его словам, полностью основана на одном эксперименте, в котором лучи входят в темную комнату через отверстие в ставне. проходят через призму и затем падают на стену или на бумагу, и там не образуют круглые фигуры, как ожидалось бы в соответствии с принятыми правилами отклонения лучей. Парадис не мог поверить, что с помощью столь простого эксперимента могут обрушиться те законы, которые столь просто утвердились в научных сообществах Франции, Англии, Голландии и Италии. И посему пардис дал собственное толкование про форме изображения в эксперименте Ньютона. Профессор был весьма точен, осторожен и вежлив в своих критических замечаниях. Почти не задел Ньютона, и тот подготовил весьма тщательно продуманный и вежливый ответ. Главный упор Ньютон сделал на то, что он не предлагал никаких гипотез о природе света. Я не могу не считать ошибкой, что достопочтенный отец называет мою теорию гипотезой. Она содержит лишь вполне определенные, вновь открытые свойства света, которые можно легко доказать, и которые, если бы я не считал их правдой, я скорее отбросил бы как бесполезные и пустые спекуляции, чем известил бы о них даже в качестве гипотезы. Пардис, прочитав ответ Ньютона и проведя соответствующий эксперимент, понял, что он не вполне точно разобрался в смысле ньютоновской работы. Он прислал извинения, в котором признавал, что экспериментом Круцес был им не понят и славил блестящего Ньютона. Тем не менее, Ньютон решил еще раз пояснить ему свои эксперименты и изложить во втором письме свой научный метод, который он называл «золотым правилом науки». «Лучшим и наиболее безопасным методом философствования, как мне кажется», – писал он, – «должно быть сначала прилежное исследование свойств вещей и установление этих свойств с помощью экспериментов, а затем постепенное продвижение гипотезам, объясняющим эти свойства». Гипотезы могут быть полезны лишь при объяснении свойств вещей, но нет необходимости взваливать на них обязанности определять эти свойства вне пределов выявленных экспериментов. Ибо, если бы можно было с помощью гипотез судить об истине и реальности вещей, то мне непонятно, как могла бы быть достигнута какая-либо определенность в любой науке. Ведь можно изобрести множество гипотез, объясняющих любые новые трудности. Что касается того, что почтенный отец называет мою доктрину гипотезой, я думаю, это происходит только от того, что он использует слово, которое первым пришло ему на ум, так как в практике термин гипотеза часто присваивается всему тому, что объяснено в философии. Причиной того, что я исключаю это слово, было мое желание предотвратить излишнее употребление термина, которое могло бы оказаться пагубным для истинной философии. К сожалению, далеко не столь благоприятным исходом окончились другие споры Ньютона. И здесь, кроме научной остроты и нового научного содержания, которые несли статьи Ньютона, сыграли свою не последнюю роль личные качества людей, их судьбы, характеры и обстоятельства. Вяло с оговорками, но в целом положительно отозвался статья «Молодой Флемстит». Поступил положительный отзыв от сэра Роберта Марея. первого президента королевского общества, обнаруживший его полное незнакомство с предметом и непонимание его. Прочел, но не оценил статью, проживавший тогда в Париже Готфрид Вильгельм Лейбниц, совсем еще неизвестный, только пробивающий себе путь в натуральной философии. Таунли же признал статью настолько восхитительной, что настоял на публикации ее латинского варианта. Джеймс Грегори писал Коллинсу, я был крайне поражен опытами мистера Ньютона. Они, по всей видимости, вызовут великие перемены во всей системе натуральной философии, если только факты верны, в чем, впрочем, я не сомневаюсь. Ньютон стал полноправным членом европейского сообщества естествоиспытателей. Уже в начале мая, всего лишь через 4 месяца после того, как он послал свой телескоп в Лондон, Он получил 12 писем и написал 11 ответов. Все они касались или телескопа, или цветов. Его одиночество окончилось, но нельзя сказать, чтобы столь резкая перемена его радовала. Для Ньютона необходимость спорить и доказывать то, что казалось ему очевидным, оборачивалась душевной травмой, приступами беспокойства и отчаяния. Еще никогда в жизни он не был в центре внимания, столь обостренного и в целом недоброжелательного. Он мечтал о том, чтобы его оставили в покое. Ньютон Ольденбургу, Кембридж, 1672 год. Я не намерен более заниматься философскими предметами. Надеюсь, вы не поймете превратно, если увидите, что я перестану делать, что бы то ни было в этой области. Думаю, вы не откажетесь и содействовать моему решению, по возможности устраивая так, чтобы я не получал никаких возражений или касающихся меня философских писем. Но теперь это было просто невозможно. 6 октября 1674 года в философских трудах был опубликован отзыв ученейшего Фрэнсиса Линуса, профессора математики в колледже английских иезуитов в Льеже. Когда-то этот Линус своими возражениями Бойлю по поводу концепции воздушного давления вынудил его провести эксперименты, приведшие закону Бойля-Мариотта. В его отзыве работа Ньютона разносилась в пух и прах. Автор рецензии утверждал, что он сам 30 лет проводил подобные эксперименты и действительно обнаруживал овалы, о которых писал Ньютон. Но истинной причиной, как считал ученейший иезуит, является вовсе не то, о чем пишет Ньютон, а попросту рассеянный свет, который получается или из-за того, что призма была поставлена слишком далеко от отверстия, или же из-за того, что Солнце в момент наблюдения Было заслонено облаком и высветило соседние облака. Вот истинная причина овального, а не круглого изображения. Если бы Ньютон не совершил этих досадных оплошностей, у него получились бы идеальные круги, писал Линус. Ольденбург, только и ждавший чего-нибудь горяченького, тут же переслал письмо Ньютону, настоять на требуя скорейшего ответа. Разжигая страсти других, он получал громадное удовлетворение. В данном случае переписка вообще была ненужной, поскольку абсурдность выдвинутых обвинений была очевидна. Ньютон был весьма недоволен Ольденбургом и написал ему довольно сердитое письмо. Ньютон Ольденбургу. Кембридж. 5 декабря 1674 года. «Сэр, я давно уже решил не заниматься более вопросами усовершенствования философии. И по этой причине я буду настаивать на исключении меня». из участия в регулярных философских дискуссиях. Если вы сочтете это подходящим, у вас есть способ избежать позора навлекаемого на себя Фр. Линусом своими широковещательными заявлениями в печати. Направьте ему пояснение из моего второго ответа пардизу и скажите ему, но не от моего имени, что эксперимент, как и был описан, был проведен в ясные дни и что призма была размещена рядом с отверстием в окне. так что свет не имел возможности рассеиваться и что цветные изображения получены не параллельно, как в его предложении, а поперек оси линзы. Ваш покорный слуга – Ис Ньютон. Этот бесплодный спор, затянувшийся на долгие годы, спор выживающего из ума профессора с блестящим молодым Ньютоном, втянутым в этот беспредметный спор людьми, желающими лишь развлечься за счет других, не принес ничего, кроме больших потерь времени и резкого ухудшения характера Ньютона, который стал еще более подозрителен, скрытен, молчалив и беспощаден коллегам. Непререкаемым тоном школьного учителя Линус вещал о якобы полученных им важных научных результатов и говорил об очевидном. Он ничего не слышал из того, что говорили ему, он ничего не читал. Вместо этого он посылал в философские труды все новые и новые письма, в которых обвинял Ньютона в беспечности, неаккуратности, неточности экспериментов и неправильной интерпретации результатов. Более абсурдные утверждения трудно себе вообразить. К кому кому, а к Ньютону они никак не могли относиться. Научная ошибка воспринималась им как тяжкий смертный грех, как измена высшему своему предназначению. Ошибка могла была быть сделана только по дьявольскому наущению. За нее... Не было прощения. Ньютон Ольденбургу для Королевского общества. Кембридж, 13 ноября 1675 года. Сэр, когда вы показали мне второе письмо господина Линуса, я, припоминаю, сказал вам, что по моему суждению ответ в письменной форме не нужен, поскольку спор идет не о каких-либо коэффициентах и отношениях, но моей честности по отношению к экспериментам, которые он отвергает. Но это может быть решено не осуждением, а лишь посредством появления нового эксперимента. Я же, хотя и не могу представить себе это, все же подозреваю, что господин Линус не делал никаких экспериментов с тех пор, как познакомился с моей теорией и находится в плену своих старых заметок и наблюдений, сделанных до того, как он изобрел какую-либо идею о наблюдении формы цветного изображения. Я бы пожелал ему таким образом Перед тем, как он будет писать любое ответное письмо, попытаться еще раз проделать эксперимент для своего удовлетворения. Линус, однако, не удовлетворился, экспериментов не проводил, а писать продолжал. Лишь смерть этого назойливого критика, умершего от пандемии гриппа, поразившей в то время множество стран и скосившей сотни тысяч людей, главным образом пожилых, помешала дальнейшему развитию событий. Знамя Линуса подхватил Гасконь, Его молодой коллега человек, не только совершенно не способный к экспериментам, но и не способный, кроме того, к пониманию всего, что сделано другими. Тоном школьного педанта он вновь возглашал о непрогрешимости ученыйшего Линуса и о его явном превосходстве над молодым выскочкой Ньютоном, покушающимся на мудрость старших. Третий из той же команды, Иезуид Антуан Лукас, включился в спор уже тогда, когда Ньютон был истощен. Это очень обидно, потому что как раз Лукас оказался весьма проницательным физиком и весьма тонким оппонентом. Он указывал Ньютону на вещи, стоящие внимание. Будь Ньютон потерпеливее на этот раз, он, возможно, пришел бы к открытию способа борьбы с хроматической аберрацией. Лукас признавал вытянутую форму изображений, но он получил в эксперименте не такое большое удлинение, как у Ньютона. Не 5, а 3,5. Может быть, вследствие того... что использовал другие стекла. Ньютон обычно использовал полые стеклянные призмы, в которые наливал воду с добавлением различных веществ, например, свинцового сахара, для увеличения коэффициента преломления. Таким образом, расхождение было несущественным. Ньютон, однако, уже потерял терпение и не мог спокойно слышать голосов из лиежа. Он не выдержал. Он считал, что его открытия всем понятны и ясны, и все тут же должны принять их. Он был не против споров, но полагал, что в споре идей, как в скрещении шпаг, должна была рождаться искра нового знания. Здесь же этого явно не происходило. Он слишком сильно превосходил своих соперников, а в некоторых случаях, увлекаясь борьбой, и сам не видел их сильных сторон и здравых мыслей. Надо сказать, что многие ученые тех времен, избегая опасной ревности коллег, вообще ничего не выносили на их суд. Галилей скрывал многие свои открытия чуть не до конца дней своих. Он понимал, что чем свежее идея, тем большую критику она вызовет. Тем временем пришел новый отзыв от Гюгенса. Если раньше теория Ньютона казалась ему остроумной, а потом стала возможной, то теперь она противоречила общепринятым воззрениям. Ньютон на замечания Гюгенса отвечать не стал. Но в январе 1673 года Гюгенс прислал Ольденбургу новые, еще более жесткие критические замечания. Он настаивал на том, что для объяснения цветовых явлений достаточно признания двух сортов цветов – желтого и синего. Другие цвета образуются их смешением. Из желтого и синего можно, например, сделать глубокий красный и ярко-синий цвет. «Я также не понимаю, – писал Гюгенс, – почему господин Ньютон не хочет согласиться с двумя цветами? желтым и синим, поскольку было бы гораздо проще объяснить различие между этими двумя, чем различия в столь широком разнообразии других цветов. С тех пор, как он выдвинул свою гипотезу, он не смог убедительно показать, в чем состоит природа и различие цветов, он показал только, что конечно важно, их различные преломляемости. Опять механистическая философия, опять требования яркой, красочной, механически понятной картины, который не мог предложить ни Ньютон, ни кто-либо другой. Ньютон не стал поначалу отвечать, предположив для самоуспокоения, что письмо Гюгенса Ольденбургу имело частный характер. Но в конце концов Ньютон не выдержал, написал письмо Гюгенсу. Он объяснял, что теория двух цветов не может его удовлетворить, ибо эксперименты показывают, что все другие цвета равноправны с этими двумя и не могут быть получены из красного и синего или желтого и синего. Он убеждал Гюйгенса в том, что гипотеза двух цветов нисколько не проще, чем многоцветная гипотеза. Никто ведь не удивляется тому, что волны на море или песчинки на берегу обнаруживают бесконечное разнообразие. Почему же корпускулы светящихся тел должны производить только два сорта лучей? Ольденбург Гюйгенсу, 7 апреля 1673 года. Могу уверить вас, что господин Ньютон человек весьма порядочный. Он также один из тех, кто нелегко откажется от тех вещей, которые считает необходимым высказать. Гюгенсу, главе европейских естествоиспытателей, не понравилось обращение с ним, как с мальчиком. Гюгенс Ольденбургу, 10 июня 1673 года. Видя, что он столь ревностно относится к своей доктрине, я не хочу более спорить с ним. Под занавес он сделал несколько ледяных замечаний и прекратил дальнейшую переписку. Духовное ученое братство братство о котором одиноко мечтал Ньютон в Кембридже оказалось составленным из врагов подозрительных и недоброжелательных. Дружная позиция статей Ньютона со стороны Югенса, Гука, Пардиза, Льежских изуитов оказалась для Ньютона тяжелой травмой. Он решил навсегда отказаться от дальнейшей публикации своих работ. Ньютон Ольденбургу. 8 марта 1673 года. «Сэр, я прошу вас содействовать тому, чтобы я не состоял далее членом королевского общества, поскольку, хотя я и ценю этот орган, я все же вижу, что никак не могу оказаться ему полезным, ибо не могу из-за расстояния принимать участие в его собрании. Я желаю выйти из числа его членов». А Коллинсу Ньютон разъяснил истинную причину своего желания покинуть общество. явно рассчитывая на то, что она тут же будет всеобщим достоянием. Он написал, что «желает уйти, ибо стремится исключить прискорбные случаи подобного рода на будущее». В ответ на письмо Ньютона Ольденбург поспешил с уговорами, предложил простить ему задолженность по взносам и уверял во всеобщей к нему любви членов общества и полном их уважении, а также извинился от имени неназванного лица за нарушение корректности. Ньютон был полностью удовлетворен. Обещал в дальнейшем игнорировать неправильные действия, жертвы которых он стал. Но он решил полностью порвать с натуральной философией. Ньютон Ольденбургу Кембридж, 18 ноября 1676 года. Сэр, я обещал послать вам ответ господину Лукусу в следующий вторник. Но я подумал, что вряд ли закончу его к тому сроку, который наметил. Ибо к тому времени мне нужно будет изготовить еще и копию. Прошу вас потерпеть еще с неделю. Я вижу, что сделался рабом философии. Но как только я покончу с делом господина Лукаса, я решительно скажу ей «прощай навеки», за исключением того, что я буду делать для своего личного удовольствия или того, что останется для выхода в свет после моей смерти. Ибо я вижу, что человек должен решить или не обнародовать ничего нового, или же сделаться рабом, защищающим это новое. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой И.Н. Он написал еще два послания Лукусу, причем в один день. Одно ответ на первое письмо Лукуса, а другое на его же третье письмо от февраля 1677 года. Второе письмо Ньютона — письмо отчаявшегося, затравленного человека. Ньютон Лукусу. Может ли один человек заставить другого ввязаться в диспут? Почему я обязан удовлетворять вас? Кажется, вы считаете, что и этого недостаточно, бесконечно предоставлять возражения, покуда вы не сможете убить меня, моей неспособностью ответить на все вопросы, или же покуда я не стану достаточно нахален, чтобы не доверять вашему собственному суждению в выборе наилучшего возражения. Откуда вам известно, что я не считаю их слишком слабыми для того, чтобы требовать ответа, и лишь уступая вашей настойчивости собрался ответить на одно или два Из лучших возражений. Откуда вы знаете, какие иные причины, продиктованные благоразумием, могли заставить меня уклоняться от соревнования с Вами. Но я предпочту не объяснять этих вещей подробнее, поскольку не считаю вас подходящим для дискуссии субъектом и поэтому намекаю вам на это только в частном письме. Я надеюсь, вы поймете, насколько мало я имею желание разъяснять ваши труды на публике. Пожалуйста, имейте это в виду, если хотите иметь со мной дело в будущем. Он решил публично растоптать Лукаса. И, несмотря на это, Лукас вновь написал ему. Ньютон не ответил. Потом Обри сообщил, что еще одно письмо Лукаса дожидается его в Лондоне. Ньютон Обри. Июнь 1678 года. Господин Обри, мне известно, что у вас есть для меня письмо от господина Лукаса. Умоляю, воздержитесь от пересылки мне чего-либо подобного. На этом окончилась переписка о цветах. Теперь же никто не мог больше понукать его. Ольденбург умер, переписку с Коллинсом он прекратил навсегда. ГУК, избранный после смерти Ольденбурга секретарем общества, был неподходящим кандидатом, чтобы служить передатчиком информации. Ньютон снова оказался в полной изоляции, а глухоте ее... Можно судить хотя бы по тому факту, что он написал письмо, кому бы думали, своему давнему обидчику Артуру Сторору. И Сторор, живший в Америке, ответил, он был, видимо, тоже одинок. Годы, последовавшие за публикацией первой статьи Ньютона, были проведены им в Кембридже. Изредка он наезжал в Лондон, изредка в Уллстр. Часть летних каникул 1672 года он провел в Бетфордшире. откуда тек ручеек его доходов в виде земельной ренты, обеспечивающей жалование лукусианского профессора. Вернувшись в Кембридж, он тут же внезапно уехал в Стоук-парк, в графстве Нортхемптоншир, где провел две недели. В 1673 году в Тринити из Лондона вернулся Барроу, теперь уже в качестве мастера Тринити-колледжа, и одиночество Ньютона было несколько скрашено. Карл II, указом которого был назначен Барроу, подчеркнул, что этим назначением оказывается честь лучшему ученому мужу Англии. Барроу помог Ньютону получить в колледже хорошую комнату на втором этаже за главными воротами Тринити, имевшую выход по лестничке в собственный дворик. Ньютон заплатил порядочные деньги, чтобы привести комнату в порядок. Он заказал кузнецу красивые каменные решетки Вызвал маляров, чтобы выкрасили заново стены, выбрал у гординщиков новой портьеры и покрывалась для кровати. Уплатил за ледник, за ремонт камина, купил два кресла с ручками, восемь кресел без ручек, шесть стульев, десять подушек, шесть кресел, отделанных русской кожей. Жил он по-прежнему с Викинсом, а после того, как тот стал все реже и реже появляться в Кембридже, пока не пропал совсем, один. В августе 1674 года Ньютон отправился в Лондон. Он участвовал в торжествах по случаю назначения юного герцога Монмутского, незаконного сына Карла II, канцлером Кембриджского университета. Вице-канцлер и глава колледжей решили, что на церемонии должны присутствовать по шесть представителей самых крупных колледжей и по три других колледжей. Их красочные мантии должны были украсить процессию, направляющиеся к дому канцлера. С утра в дербихаус собралось чуть не 500 человек. Здесь были и аристократы, и торговые новариши, и бывшие выпускники университета. В 4 часа было объявлено, что герцог готов принять их. Королевские телохранители расчищали проход через толпы любопытствующих. Шествие начали молодые педали, затем шли университетские служители и доктора, представители факультетов, соответствующий рангу и заслугам форме. На Ньютоне была, приличествующей его положению, оранжевая просторная мантия и квадратная черная шляпа. Герцог принял их у дверей Лестерхауза, где на ступенях был установлен трон. Трон окружали мушкетеры. Подходить слишком близко к герцогу было запрещено. Все закончилось праздничным обедом в пиршественной зале дворца. В нескольких кратких, но сильных выражениях герцог выразил свое удовлетворение от добровольного волеизъявления университета, которое, как он считал, и совершенно справедливо отражает и доброе отношение к нему его отца Карла II. Король выразил свое удовлетворение правильной позиции университета и пожертвовал ему 300 фунтов для раздачи служащим. За обедом новый канцлер вдоволь веселился, Но не забывал строго спрашивать вице-канцлера и глав колледжей об исполнении уставов университета. И те отвечали, что уставы, к сожалению, слишком часто нарушаются. Студенты любят посещать таверны, а посещать церковную службу не любят. А в кофейных домиках и тавернах Кембриджа можно встретить порой и весьма высокопоставленных университетских особ. С членами королевского общества в тот свой приезд в Лондон Ньютон встречаться не пожелал. Не следует думать, что кембриджская жизнь Ньютона была совсем уж лишена треволнений. Одной из причин чувства неустроенности было то, что в 1675 году наступал крайний срок пребывания Ньютона в качестве члена Тринити колледжа. Чтобы остаться членом колледжа, он должен был принять священный сан. А это для Ньютона, не верящего в Троицу, было невозможно. Это было невозможно и для Ньютона ученого. поскольку поворачивало его вплотную к инойстезе, церковной. Ньютон решил поехать в Лондон и добиться разрешения короля оставаться членом совета колледжа, не принимая сан. Решение было получено, что свидетельствует о протекции, которую Ньютон имел при дворе. Видимо, его заступником был Бароу. В течение этого визита он несколько раз посетил королевское общество и произвел на его членов очень глубокое впечатление. Ньютон встретился здесь, наконец, с Робертом Бойлем, к трудам которого относился с особенным почтением. На заседании 11 марта 1675 года зачитывался новейший мемуар Бойля, обнаружившего свечение гниющего мяса. Оппонентом выступал Гук. Он по-прежнему не верил в иные, кроме собственной теории света. «Свет есть колебательное или дрожательное движение среды», – говорил Гук. Как в звуке пропорциональные колебания производят различные гармонии, так же и в свете посредством смещения пропорциональных и гармоничных движений получаются различные странные и приятные цвета. Одни колебания ощущаются ухом, другие – глазом. Но вот что было интересно. Гук отказался от своей теории двух основных цветов. По поводу высказываний Гука и говорили между собой знаменитый Бойль и молодая надежда английской науки Ньютон. Бойль приветствовал остроумную гипотезу Ньютона, но более всего хвалил его за телескоп, за зеркала и линзы, которые тот сделал своими руками. «Хотя мои условия, — сказал богач Бойль, — слава богу, дают мне возможность проделывать эксперименты руками других людей, я все же так не поступаю и не уклоняюсь от разрезания собак, волков, рыб и даже крыс и мышей собственными руками. Когда я работаю в своей лаборатории, я не боюсь испачкать рук за маской». или угольным карандашом. У Ньютона было о чем поговорить с Бойлем. Ведь он, как ему упорно казалось, в своих алхимических опытах уже вплотную подошел к получению философского камня. А у Бойля была философская глина, необходимая для этого компонента. Но он не знал, как отнесся бы Бойль к такой просьбе, раскрывающей знания его тайных занятий. Не знал он и о том, как отнесся бы Бойль к его тайным занятиям. И разошлись они, как непредставленные друг другу члены Тайного Братства, не поговорив о том, о чем более всего им бы хотелось поговорить. И все-таки, почти вернувшись, продолжал Бойль. Что стоит за вашими экспериментами по цветам? Как можно было бы, по-вашему, объяснить феномен цветов? Ведь у вас как будто бы нет вообще никакой гипотезы. Почему же, ответствовал Ньютон, слегка задетый тем, что даже Бойль толкует о гипотезе? Сейчас я пытаюсь поставить капкан на неуловимого зверя, эфир. Боль рассмеялся. Ну что же, ловите вашего зверя. Хотя в том лесу побывало уже немало других охотников. Гук, например. Да и сам Декарт притаился в кустах. На следующем заседании, 14 марта, дискуссия о причинах света продолжалась. Гук прочел мемуар о природе и свойствах света. Теперь он опирался на свои опыты по дифракции. У членов королевского общества вполне могло сложиться впечатление, что дифракцию открыл именно Гук, но дифракцию открыл Гримальди, а Гук лишь исследовал ее. Как и Ньютон. Он понял, что отмалчиваться далее нельзя. Наука движется быстро. Все неизбежно переоткрывается другими. Нужно спешить.